Глава девятая. Легенда. «Доброе утро!» – раздается у Сашки на духом знакомый голос с непривычной язвительной интонацией. «Спать надо было дома. Саша, давай скорее, ну, рубашку, брюки. У меня выход через полчаса». Сашка открывает глаза и пытается понять, что происходит. Нет, в целом уже можно привыкнуть, что каждый раз происходит что-то новенькое. Вот только она бы предпочла старенькое, понятное и любимое. А стоит перед ней артист туманов все еще довольно молодой но уже чуть больше похожий на человека в мятых и очень неприличных брюках дудочках неприличных не потому что в сашкином времени они кажутся клоунскими а потому что малы сокровищу примерно на размер или тогда так носили или трусы у него прости господи неудачные и лучше смотреть артисту в глаза а то сашка краснеет или на рубашку смотреть рубашка вот нормальная относительно в клеточку И сверху еще спортивная кофта. В общем, одета в сокровище, как огородная пугало. Ну, тогда, наверное, так модно было. Гораздо интереснее, в каком качестве тут Саша и чем заслужила такой тон. Саша, ты меня слышишь? Туманов машет рукой у нее перед лицом. Рубашку, брюки, грим и чаю горячего. А, все понятно. Она костюмер. Вероятно, первый костюмер в жизни Туманова. «А потом станешь последним», — мысленно добавляет Саша. «Ну что ж, роль привычная понятная. Это гораздо проще, чем следить за артистами в заграничных поездках или лечить связки. Уж брюки-то она гладить научилась. И даже загримировать может более-менее прилично». Вот только что этому Туманову гримировать? Морщин у него пока нет, синяки замазывать не надо. Он еще достаточно молод, красив в общепринятом смысле. Веки стали слегка опускаться на глаза, но они у него уже в детстве опускались от природы. К сорока годам стало сильно заметно, в 60 с небольшим он сделает пластику и еще лет десять будет сводить девок с ума одним только взглядом. Концертная одежда, к счастью, уже отглажена, висит на вешалке. Так что Сашке остается только ее и помочь артисту переодеться. Туманов скидывает спортивную кофту, расстегивает идиотскую рубашку в клеточку. Не очень понятно, чем именно ему надо помогать. Он вполне бодр и ловок. Ему не нужна Сашка, чтобы застегнуть пуговки. У него еще нет дозатора инсулина, который надо спрятать под одеждой. И брюки он переодевает, не присаживаясь, и даже не держась за спинку стула ступа. Туманов стягивает рубашку и кидает ее Саше в руки. Ах, вот для чего ему нужен костюмер. Интересное кино. Рубашка, кстати, не первой свежести. Интересно, он уже женат на Зарине Аркадьевне или пока неком обстирывать товарища артиста? Мысль о бедном одиноком мужике, однако не вызывает у Сашки никакого сочувствия. Мог бы и сам постирать в тазике. Сашка развешивает рубашку на спинке стула. Подает Туманову концертную белую. Машинально тянется, чтобы помочь завязать бабочку, но Всеволод пока еще не Алексеевич отстраняется. Я сам. Готовь грим. Как-то сильно коробит этот тон, но прям барин, приказывающий крепостной девке. Напомнить ему, что господ отменили в 917-м? Или не нороваться, не злить артиста перед концертом? Сашка, кстати, даже не знает, каким именно. Гримёрка обычная средней обшарпанности, значит, не Кремль. Колонный зал Дома Союзов тоже не похожи. Там гримёрки с большими окнами и широкими подоконниками, здание старинное. А тут вообще окон нет. Продолжая гадать, Сашка раскладывает на столике принадлежности для грима. Догадаться, что именно они лежали в страшненькой клеёнчатой косметичке, было несложно. Сложнее понять, как этим всем пользоваться. Потому что ни привычных тональников, ни подводок тут нет. Есть коробочка с надписью «Тушь ленинградская», в которой квадратик непонятной черной субстанции и пластмассовая щеточка. Кажется, Сашка в каком-то фильме видела, что на субстанцию сначала надо плюнуть. Но повторять этот фокус на глазах у раздраженного Туманова не очень хочется. Сам пусть плюет и красится. «Вас загримировать?» – осторожно интересуется Сашка. «Или вы сами?» «Сам. Я полчаса назад просил чаю». «Пяти минут не прошло». «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». Сашка оглядывается по сторонам. В гримерке не наблюдается ничего, в чем можно было бы вскипятить воду. Вопросов решает не задавать и выскальзывает из гримерки, оставляя товарища артистов компании заплеванной ленинградской туши. В коридоре шумно и людно. Толпится целый детский хор в бежевых платьицах и костюмчиках. Вероятно, знаменитый коллектив Попова. Зато теперь Сашка понимает, где она. Коридоры Останкино, конечно, давно отремонтировали, но эти лестницы с узкими щербатыми каменными ступенями остались прежними. Да и табличка «Первая концертная студия» на двери говорит сама за себя. Значит, концерт-съемка. Что ж, можно понять волнение молодого артиста. Сашка протискивается сквозь толпу детей, попутно окликая одного из скучающих пионеров. «Мальчик, не подскажешь, где здесь буфет?» «Вон за тем поворотом по лестнице на первый этаж», — охотно откликается мальчик. «Милая барышня, и мне туда же!» Вдруг раздается голос у Сашки за спиной. «Составите мне компанию?» Сашка оборачивается и едва сдерживает восхищенное «Ой!» Потому что моментально узнает Аристарха Ивановича Лазаревского. Конечно, она его видела только на фотографиях и видеозаписях. Он умер в конце 80-х. Но как можно не узнать этот голос? И всегда чуть насмешливый взгляд умных глаз и улыбку. Артист был поистине легендарный. Снимался в кино, играл в музыкальных спектаклях, руководил собственным эстрадным коллективом, а еще написал несколько отличных книг про эстраду. Сашка прочла их все. «Конечно, Аристарх Иванович!» Тут же соглашается Сашка. «Пойдемте». Она сразу понимает, что ему тяжело ходить. Он с трудом передвигает ноги, а предложенный локоть – не только знак галантности. На самом деле Сашка держит его, а не наоборот. Лазаревский в ее лице нашел точку опоры. Что ж, привычно и понятно. И Сашка совершенно не против. Вот только идти они будут до буфета добрых полчаса, а Туманов ждет чай прямо сейчас. И через 20 минут ему на сцену. Впрочем, Сашка все равно бы не успела. «Здесь продают прекрасные слойки с маком, вы знаете?» — рассказывает Аристарх Иванович по дороге в буфет. «Я такие слойки ел только в Одессе в 56-м. Потрясающие слойки. Я даже домой беру. Обязательно попробуйте. Кстати, как вас зовут?» «Саша. Милая Саша. Я обязан пригласить вас на стакан чая со слойкой». Надеюсь, вы не торопитесь? Он само обаяние. Сколько ему лет? Если Сашка правильно помнит, где-то под 80 или за 80. И если, опять же, она правильно помнит, он в конце жизни остался совершенно один. У него были жена и дочь. Жена умерла лет на 10 раньше него. А потом какое-то несчастье произошло с дочерью. Легендарного старика досматривала всю жизнь любившая его танцовщица из его же коллектива. Но, вероятно, общения ему все-таки не хватало. А вам когда на сцену, Аристарх Иванович? Просто моему артисту уже скоро, а я обещала принести ему чай. Собственно, я потому в уфеты. Мне? Да ну когда дойду тогда и на сцену?» Невозмутимо сообщает живая легенда. «А кто твой артист, детка?» Сашка вздрагивает. «И даже не потому, что Аристарх Иванович так легко и естественно перешел на «ты», скорее от знакомого и привычного обращения. «Туманов. Я при нем костюмер». «Взяли моду», — вздыхает Лазаревский. «Молодой артист, и уже у него костюмеры, гримеры, водители. Мы в их годы подобного даже представить себе не могли. Да и какие костюмеры, если у меня костюм был один? Выходной, он же спальный». И лукаво прищуривается, смотрит на Сашку, мол, поняла она шутку или нет. Сашка усмехается. «Она уже слышала этот прикол от Туманова. Вот он, значит, откуда родом». «Ну вот мы и пришли. Однако толпа». «В буфете и правда полно народу. У стойки очередь человек 10 «Вы садитесь», — предлагает Сашка Лазаревскому. «А я сейчас все принесу. Вам чай и слойку?» «Э, нет, детка, ты там будешь стоять до второго отделения», — усмехается Аристарх Иванович. «Пойдем». Он хромает до буфетной стойки и громким поставленным голосом здоровается с буфетчицей. Толпа тут же почтительно расступается. «Ой, Аристарх Иванович, это же сам Лазаревский! Смотри, смотри, Лазаревский!» «Девочки, милые!» «Дайте три стакана чая и три ваших волшебных слойки. И еще пяток с собой, будьте любезны». Аристарх Иванович очаровательно улыбается, достает из кармана пиджака деньги. Сашка стоит рядом и думает о том, что один капризный засранец совершенно не заслужил слойку с молоком. Она собирает стакан и устраивает Лазаревска за свободным столиком. Свободных не было, но ему тут же кто-то уступил свой. «Аристарх Иванович, я буквально на минутку отлучусь, отнесу чай Тумановый вернусь к вам, хорошо?» — Всеволод Алексеевич, я только на секундочку до поста за чаем и к вам вернусь. Господи, как все знакомо-то. Только Аристарх Иванович и не думает Сашку удерживать. Спокойно кивает, помешивая сахар в своем чае и явно никуда не спешит. Сашка рысью добегает до гримерки, но внутри никого нет. На стуле висит рубашка в клеточку, под стулом стоят растоптанные повседневные ботинки Туманова. А самого всеволда пока еще не Алексеевича нигде не наблюдается. Ушел на сцену, не дождавшись чая? Или к кому-то из артистов в соседнюю заглянул Интересно, что он сделает с костюмером, когда вернется? А, впрочем, не помрет он без чая. Непонятно только, зачем она осозналась в столь странном времени и месте. Что нового она должна понять у туманове Что он мог нахамить костюмерша? Тоже мне новость. Такое Сашка даже сама застала на примере Тонечки. Ничего интересного. Сашка оставляет чай и слойку на столике и спешит обратно в буфет. Аристарх Иванович на том же месте. Сидит на неудобном стуле с металлической спинкой, как император на троне. Аккуратными движениями отламывает кусочки слойки, неторопливо отпивает чай. Рядом лежит кулек со слойками, которые он собирается взять домой. «А, вот и наша милая Саша. Ну что, отнесла чай его величеству? А твой вот остывает. Садись, поешь. Совсем он тебя загонял. Надо же, такой молодой артист и столько гонора». «Да нет», — Сашке становится обидно за туманова «Он хороший». Наверное, просто нервничает перед выступлением. Вы не знаете, там прямой эфир? Прямой, кривой. Какая разница? Для настоящего артиста любое выступление одинаково ответственное. Вот во время войны, когда мы ездили в составе военно-полевых артистических бригад, и дальше рассказ льется сам собой. Аристарх Иванович рассказывает, как выступал на фронте. Почти все четыре года войны мотался с агитбригадой, пел чуть ли не в окопах. Потом рассказывает, как заново собирал свой коллектив, как они выступали в послевоенной Одессе. И про свою помощницу Валю. — Ты мне ее чем-то напоминаешь, — улыбается Аристарх Иванович. Она в молодости такая же была, худенькая, черноглазая, только повеселее. Ты какая-то уж очень серьезная барышня. А Вальчика танцовщицей была, ну и заодно чай вот мне носила, бутербродики. Один раз на гастролях, ты представь, решила приготовить мне жареного сазана. Кто-то рыбину подарил, она и давала ее жарить прямо в номере на плитке. Плитку додумалась поставить на подоконник, а окошко открыть, чтоб запах на улицу шел. Но он и шел прямо вниз, в кафе при гостинице, где сидели голодные артисты и ждали свой заказ. Они глаза поднимают, а там Валя и Сазан. В шутку говорят, мол, гости, а то не дождемся еды. Так она им куски моего, между прочим, Сазана, прямо из окна на тарелки и пошвыряла. Аристарх Иванович смеется, говоря о Вале. Сашка слушает и вспоминает историю танцовщицы из коллектива Лазаревского, прочитанную в книге, которую она пишет через пять лет после смерти артиста. Это ему весело. Для него Валя забавная девчонка, вечно попадавшая в курьезные ситуации. А для Вали Лазаревский был светом в окошке, главным мужчиной всей жизни. Она и с мужем развелась из-за Лазаревского. Муж в том же коллективе работал. И когда с карьерой танцовщицы было покончено, таскала Лазаревскому продукты, ухаживала за его больной женой, а потом и за дочерью. И она же досмотрит старика в итоге. А Лазаревский сделает ей предложение за полгода до смерти. Чистая формальность, разумеется, брак заключался только для того, чтобы квартира артиста не ушла государству. Так что мечтавали исполниться. Аристарх Иванович предложит ей руку, хотя вряд ли сердце. Только очень поздно. Так, ну мы что-то засиделись, детка. Пора и честь знать. Пошли-ка петь для народа. Он не без труда встает, поправляет бабочку. И Сашка только в этот момент осознает, что Лазаревский в концертной одежде пошел в буфет. И что удивительно, на костюм не упало ни одной крошки, на брюках ни единого залома. «Кулёк со слоечками не забудь!» Аристарх Иванович царственным жестом указывает на кулёк. «Ну, пошли!» В одной руке Сашка держит кулёк с выпечкой, другой поддерживает Лазаревского под локоть. Так они и доходят до выхода на сцену. Лазаревский, ни секунды не сомневаясь, открывает дверь в концертную студию. За дверью небольшой полутёмный предбанник, в котором толпится народ. Среди стоящих тут фигур Сашка сразу замечает Туманова. «Ой, Аристарх Иванович!» полушепотом произносит женщина с какими-то бумажками в руках. «А вы еще через 40 минут выходите. Вы бы пока посидели в гримерке, чтобы не стоять?» «Да насиделся уже», — хмыкает Лазаревский. «Давай-ка, выпускай меня сейчас. Спою до да домой поеду». В его тоне нет звездной капризности. Уж ее-то Сашка легко отличает. Скорее вальяжность и спокойная уверенность, что он здесь самый главный человек. И все сделают ровно так, как он хочет. «Конечно, конечно, Аристарх Иванович», — женщина роется в бумажках, — Тогда вы пойдете вместо Туманова. Севушка, ты тогда ждешь. Но я уже распился, шепотом возмущается Туманов. Я же только связки разогрел. И у меня сегодня еще один концерт. Успеете, молодой человек. А два концерта в один день — это кощунство, припечатывает Аристарх Иванович. Женщина с бумажками убегает на сцену объявлять следующего артиста. Через секунду до них доносится ее звонкий голос. А сейчас выступает поистине легендарный певец, народный артист Советского Союза Аристарх Иванович Лазаревский. Зал взрывается аплодисментами, а когда Лазаревский шагает на сцену, в едином порыве встает. Аристарх Иванович еще слова не успел сказать, тем более спеть, а его уже встречают овациями. Сашка стоит в кулисе, смотрит и радуется за заслуженного старика, обнимая его кулек со слойками. Старый мудак! раздается вдруг у нее на духа. «Он всегда так делает, всегда. Приходит, когда хочет, никого не спрашивает, влезает без очереди на правах ветерана». Сашка изумленно оборачивается, хотя уж этот голос ни с каким бы не спутала. Но она хочет еще раз убедиться. «Нет, это действительно он. Всеволод пока еще не Алексеевич». «Вы бы подождали с комментариями хотя бы до гримерки?» не выдерживает Саша. «Здесь еще услышат кто». «Да я и при всех готов повторить. Да со мной все артисты согласятся». Ты думаешь, он одну свою песню споет? Как бы не так. Он и две споет, и три, и вообще сколько ему захочется. А мы все должны стоять и ждать. И плевать ему, что у нас другие выступления. Как можно два концерта петь? Да и три можно, если жрать хочется. И костюмы нормальные покупать. Ему-то уже что? В последнем костюме карманов нет. Я вообще не понимаю, как в этом возрасте можно на сцену выходить. Чего дома-то не сидится? Патишь, пенсия огромная за все звания. Да и просто неприлично уже выползать в таком виде, он же еле ходит. И вы таким станете. Сашка говорит тихо, но чеканит каждое слово. Никогда не думали об этом? Сейчас Туманов скажет, что костюмер Тамарина уволена. Да и хрен бы с ним. Пусть радуется, что Сашка ему по морде не дала с разворота. Козел. Но молодой Туманов так увлечен своим гневом, что даже не замечает явного нарушения субординации. Я? Да ни за что на свете. 50 Ну 55 Это предел для артиста, я считаю. Потом начинается кач в голосе, и нужно уходить чтобы тебя запомнили в твоей лучшей форме». «Да что вы говорите?» усмехается Сашка. «А в чем я не прав? Вот смотри, он вторую песню начал. Я же говорю, теперь не остановится. Ему, видать, дома поговорить не с кем, вот он и дорывается до общения с публикой». «Вы станете точно таким же, Всеволод Алексеевич, и точно так же будете хромать в кулисах, доползать до сцены, радоваться, что еще можете на нее выйти. Перед вами ровно так же будут расступаться молодые артисты, пропуская вас вне очереди». Только я надеюсь, что они будут к вам добрее, чем выкорить Старху Ивановичу. Очень на это надеюсь. Сашка разворачивается и быстро выходит из концертной студии. Только Бутуманов не решил последовать за ней. Можно было бы вообще свалить на улицу подальше отсюда, но у нее слойки Лазаревского, которые надо вернуть хозяину. Жестко, но справедливо, замечает любимый голос в голове. Саш, если тебя утешат, мне очень стыдно. Саша? Сашенька, ну что ты опять ревешь? Ты все правильно сделала. Саша, встань немедленно, пол холодный. И люди ходят. Тут многие знают, что ты костюмер Туманова. Что они о нем обо мне подумают? Пусть хоть раз подумают правду. Как будто я первая костюмерша, которая от ваших выходок ревела. Как же хорошо, что я вас молодым не встретила. А я тебе говорил, усмехается Всеволод Алексеевич, это ты у нас вечно причитаешь, что опоздала на целую жизнь, что пропустила все лучшие годы. И совсем не факт, что эти лучшие мои годы тебе бы понравились. Прибила бы козла. Вот именно. Так что все происходит тогда, когда должно происходить. Ну-ка поднимайся с пола. Вон идет твоя полуживая легенда. Нет, я к покойникам не ревную. Отдай ему уже булочки. Только домой к нему не ходи ради бога. А то я пересмотрю свою позицию насчет ревности. Сашенька, а вот и ты, восклицает Аристарх Иванович. Ты сохранила мои слойки. Как чудесно. Может быть пригласить тебя еще раз на чай? Теперь уже ко мне домой? Сегодня Валечка должна была готовить борщ. У нее чудесный борщ, ты знаешь? Сашка вздыхает с облегчением. Про Валечку она ничего не напутала. Она есть у старика. Он не один. Она варит борщ и ждет его с концерта. Поэтому Саша, пожалуй, отклонит приглашение. Не будет злить свое седое сокровище. И Валю заодно, которое наверняка трясется над своим очень поздним счастьем. Глава 10. Прибрежный. Плеск морских волн. Да, совершенно точно. Сашка слышит плеск волн. Где-то рядом море. «Она в прибрежном! Господи, наконец-то!» Сашка поспешно открывает глаза. «Море! Такое родное и такое знакомое! И пляж галечный!» Задница от камней затекла, между прочим. Под Сашкой обнаруживается только скромненькое полотенце, а не лежак, к которым она успела привыкнуть за время, проведенное вместе со Всеволодом Алексеевичем. «Кстати, а где сокровище?» Сашка озирается по сторонам. Слева от нее на большом покрывале целое семейство – папа, мама и двое детей, уплетающих арбуз. Дети по уши в арбузном соке. Он течет по щекам, капает на загорелые животы. А маме по барабану. Мама книжку читает. Папа просто загорает, прицепив на нос сложенную вдвое бумажку и придавив ее очками. Чувак, уже изобрели солнцезащитные крема. Что ж ты, как последний бздых. Стоп, а изобрели? Справа две бабулечки. В купальниках «Прощай молодость». В карты играют. Сзади Сашки молодая пара. Кукурузу жрут. Возле воды еще двое детей. Камушки перебирают, ракушки ищут. И ни одной блогерши, позирующей на фоне моря. Ни одного телефона в руках хоть у кого-нибудь. Черт! Но набережная ведь та же. Тот же пирс, по которому они со Всеволодом Алексеевичем иногда гуляют. Правда, облезло он какой-то и беспоручней. Сашка оборачивается, изучает постройки на берегу. громата концертного зала на месте. Гостиница Черноморочка. Кафешки вроде те же, хотя черт их разберет. Вот там, ближе к пирсу, вроде шавермой торговали. Всеволод Алексеевич один раз даже купил парочку. И Сашка даже смолчала, потому что они загулялись и пропустили момент, когда у него начал падать сахар. Они схомячили по шаверме, запили морсом, и Сашка только надеялась, что все это не закончится битвой за унитаз, который в доме все-таки один. Но обошлось. Так где шаверменная? Отсюда, с пляжа, Сашка может разглядеть только большую вывеску столовая. Надо подойти ближе и разобраться. Сашка встает и идет по горячей гальке, стараясь ни на кого не наступить что довольно сложно, отдыхающие лежат тесными рядами и исключительно на полотенцах или просто на камнях. Ни одного лежака на весь пляж. Поднимается по лестнице на набережную и замечает, что территория огорожена, и возле калитки стоит охранник. «Накупались?» – обращается он к Сашке. Сашка вздрагивает от неожиданности и уже собирается огрызнуться в духе «вам, какое дело?», но охранник дружелюбно улыбается и до Сашки доходит. Огороженный пляж напротив черноморочки, калитка, охранник. Это же пляж гостиницы. И охрана запоминает постояльцев, чтобы каждый раз пропуск не спрашивать. Сашка сует руку в карман-шорт, нащупывает там картонный прямоугольник. Вытаскивает, бросает быстрый взгляд. Так и есть. Пропуск на пляж гостиницы. Интересное кино. Во втором кармане нащупывается ключ, и можно не сомневаться, что он от гостиничного номера. Очень интересное кино. Да, море слишком теплое, лениво бросает Сашка. Уж лучше в бассейне скупаться. У Черноморочки огромный всесезонный бассейн под открытым небом. Сашка очень надеется, что его построили одновременно с гостиницей, а не позже. Но охранник, понимающе кивает. Значит, все в порядке, бассейн в наличии. Ну и что делать? Сашка садится на лавочку напротив гостиницы, внимательно разглядывает пропуск и ключ. На ключе бирка с цифрой 233. Значит, найти свой номер труда не составит. Идти в гостиницу? И что там делать? Нет, спасибо, конечно, что на сей раз не надо никого лечить и прибрежно ей куда милее, чем Москва. Но очевидно же, что год опять черт знает какой. И вместо шавермины столовая с плакатом «Булка с котлетой 3 рубля, булка с сосиской 2,50». Идти их со Всеволодом Алексеевичем дом искать? Так его еще даже не построили. Вместо него наверняка глухой лес. Значит, в гостиницу. Сашка проходит через крутящиеся двери и оказывается в фойе черноморочки Кожаные кресла и диваны, фикусы в катках, стойка регистрации и девушки с протокольными лицами. Вот если бы Сашка сразу здесь осозналась, она бы даже не признала, что год-другой. Черноморочка не менялась десятилетиями. Так, ей на второй этаж. Можно по лестнице подняться, знаем мы советские лифты. То есть не знаем, но подозреваем, что хорошего от них ждать не приходится. Сашка идет мимо стойки регистрации, мысленно благодаря Всеволода Алексеевича, однажды затащившего ее в Черноморочку на выставку каких-то украшений. Они гуляли по набережной, увидели вывеску и Туманов решил, что надо непременно зайти и купить Сашке что-нибудь красивое. На Сашкин вкус ничего красивого они не нашли. Подвески и браслетики с розочками из искусственных кораллов не впечатлили ни саму Сашку, ни инициатора этой затеи. Зато теперь она легко ориентировалась в большом фойе гостиницы. Сашка старательно обходит толпу возле стойки регистрации, мысленно отмечая, что очереди на заселение никуда не исчезнут и спустя полвека. И точно так же отдыхающие будут ругаться, спешить быстрее кинуть сумки, рвануть на море и... «Девушка, ну неужели вы меня не узнаете?» доносится до Сашки знакомый голос. Узнаю. И что теперь? Я же сказала, номеров повышенной категории нет. Но я же известный артист. У нас тут каждый день известные артисты ходят. Берите ключ, товарищ Туманов, не задерживайте очередь. Так вот, кто у нас тут в центре скандала. Можно было не сомневаться. Сашка останавливается, чтобы получше рассмотреть уже известного артиста. Ох ты ж какой франт. Джинсовые штаны-клёш, джинсовая рубашка, расстёгнутая на две пуговицы и лицом уже становится похож на того Всеволода Алексеевича, к которому она привыкла. И взгляд более уверенный. Уже не тот растерянный салага, зубрящий тексты трясущийся в кулисах. Ему бы еще килограммов 20 набрать, и будет человек. Девушка, может быть, билетик на концерт исправит ситуацию? Не исправит. Я вашим творчеством не увлекаюсь. Следующий. Туманов отходит от стойки регистрации с ключом и чемоданом, расстроенный-расстроенный. И Сашка даже не сомневается, дело не в том, что ему не достался более комфортный номер, а в том, что его светлость не произвела должного впечатления на персонал гостиницы. Мол, ну артисты и артист много вас тут шастает, бедняга. Стоило столько мучиться, выбиваясь из серой массы, чтобы тебя за пять минут с ней снова смешали. Не расстраивайся, сокровище, ты еще будешь ногами двери открывать и осенять своим звездным присутствием любое помещение, но немного попозже. «Ничего подобного. Никогда я ногами двери не открывал. Это все инсинуации журналистов». «Да ладно! А кто устроил скандал в ресторане Триморя, когда ему не дали столик у окна? Так что в итоге других гостей пересадили и столик вам таки дали «Где ты это вычитала? Я даже не помню такой ресторан». «А, не помню, значит, не было. В интернете вычитала. Мужик, которому вы свидание испортили своим появлением и требованиям столика, впечатлениями делился». «А тебе лишь бы обо мне гадости читать». «Всел от Алексеевич. Я домой хочу». А я при чем? И вообще, все самое интересное только начинается. Наслаждайся. Девушка, вам на какой этаж? Сашка поднимает глаза настоящего перед ней Туманова. В смысле? А, ну да. Она ж так и застыла возле лифта, в который не собиралась заходить. На второй, машинально отвечает она. И мне. Кивает Туманов и нажимает на кнопку вызова. У вас тоже номер без вида на море? Понятия не имею. О, вы только вселились. Проходите. Туманов пропускает ее впереди себя, и Сашка заходит в кабину лифта, уже забыв, что планировала подниматься по лестнице. Он шагает следом, дверь закрывается. Слава богу, что ехать недалеко. «Вы одна отдыхаете?» «Да что ж такое-то? Солнце, у тебя недостаток общения, что ли?» «Тебе-то какая разница, с кем я отдыхаю? Ты же не собираешься?» «Господи, да ну нет, конечно! Ты же у нас звезда-звезда, сейчас по пляжу пойдешь самых красивых девок снимать. Сашка-то тут при чем?» «Венерические болезни за одни сутки не проявляются, так что экстренную помощь вряд ли придется оказывать». «Я даже не уверена, что отдыхаю», – хмыкает Сашка и выходит из лифта. «Так, ей направо. Туманов идет следом. Вы еще скажите, что у них соседние номера?» «Мы так и не познакомились. Меня зовут Всеволод». М -м «Да, и ты считаешь, что об этом должна знать вся страна». «Александра». М -м -м, «Александра, Александра, этот город наш с тобою», – вдруг начинает напевать Туманов. «Прекрасная песня, правда?» Очень подходящая ситуации С чего вдруг? Она в Москве, а мы в Прибрежном. Сашка резко останавливается и оборачивается, так что он чуть не врезается в нее. Сашка пристальнее вглядывается в лицо Туманова. Фильм «Москва слезам не верит» вышел в конце 70-х. То есть тебе сокровище уже ближе к 40-годикам. Вот почему ты звездишь, и вот почему уже не кажешься неприличной и неинтересно молодым. Однако неплохо ее перекинула. Только есть еще один нюанс. Ты уже женился на Зарине Аркадьевне. Так что, может, не стоит незнакомым девкам глаза строить? Где вообще законная супруга, хотелось бы знать? — Так еще лучше, Сашенька. Море, горы, потрясающие закаты — все в нашем распоряжении на ближайшие дни. Как там дальше? Стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Хорошо поет, душевно. Только Сашке уже не до тонкостей вокала, потому что в его «Сашенька» прозвучала такая знакомая интонация «Черт!» Все это время она вполне успешно разделяла свое седое сокровище и все остальные версии. Маленький трогательный мальчик, вздорный подросток, великовозрастный балбес. У них было тоже имя, какие-то знакомые черты и факты биографии, но все же Сашка могла их воспринимать отстраненно. Да, малыша жалко, да, к подростку можно отнестись со снисхождением, а балбеса слегка проучить. Но вот стоит перед ней мужик, взрослый по общепринятым меркам и молодой в ее собственной системе координат. Молодой, полный сил, но уже не салага. Уже и морщинки в уголках глаз есть, когда улыбается, и носогубные складки явно обозначились. На человека стал похож. И Сашенька он произносит ровно так же, как ее Всеволод Алексеевич. И пахнет от него точно так же. Всеволод Алексеевич, это это подстава? Это, это вообще педофилия? С чьей стороны, Сашенька? Да тфу на вас! Сашенька, учись наслаждаться жизнью, хотя бы во сне. Он меня снимает. Ага. С чего вдруг? Я же страшная, как смертный грех. Саша... Я просил тебя никогда так не говорить. Это раз. Ты симпатичная девочка. А еще ты не обратила на его светлость никакого внимания. Не стала падать к ногам с восторженным придыханием и просьбой об автографе. Это два. Конечно, не стала. Ему на моих придыханиях еще лет 20 Просто ответил на твой вопрос. Сашка качает головой и двигается дальше по коридору. Туманов идет за ней. О, а вот и мой номер, сообщает он Сашке в спину. 230 -й". Поздравляю, хмыкает Сашка. Она доходит до своего номера, поворачивает ключ в замке и уже собирается скрыться за дверью, но слышит приглушенную ругань. Останавливается, выглядывает в коридор. «Ну что там такое?» «Ключ не подходит!» — восклицает Туманов. «Я так и знал, что девушки все напутают. Такие нелюбезные барышни!» «Ну ты бы еще больше выпендривался!» «Теперь бегай туда-сюда с чемоданом, снова в очереди толпись, чтобы ключ поменять». Сашка стоит в дверях, раздумывая, как ей поступить. Было бы на месте молодого Туманова ее сокровища, она уже пошла бы и скандал на ресепшене устроила. Но бодрый и здоровый конь пусть сам свои проблемы решает. Она тут при чем? Звякает ключ, и Туманов наклоняется, чтобы его поднять. вот еще и руки у него не держат. Недоразумение а не мужик. Стоп. А почему они у него не держат-то собственно? Это ее сокровище все подряд роняет. Ну, текущей версии вроде как рановато. А Туманов тем временем поворачивается спиной к двери, прислоняется к ней и медленно сползает вниз, садясь на корточки. Сашка застывает на месте, потом решительно подходит к нему. «Всеволод Олег... «Всеволод, вам нехорошо?» Он вздрагивает и открывает глаза. Похоже, забыл о ее присутствии в коридоре. «Что? Да, нет, ерунда. Просто не спал нормально уже двое суток. Я же с гастролей прямо сюда. 10 концертов по Уралу. Каждый день перелеты. Устал немного». «Ага, так немного, что ключи из рук валятся». Сашка поднимает ключ, который так и валяется на полу. Вставляет в замочную скважину. Замок легко щелкает. «Да... О!» «Как вам это удалось?» «Сашенька, вы спасли уставшего артиста. А то спать бы мне на коврике в коридоре». «Успеете еще, когда Зарина Аркадьевна узнает о ваших похождениях». «Приятных сновидений», — хмыкает Сашка. «Вы точно нормально себя чувствуете? Бледный вы какой-то? Давление низкое? Или сахар? В каком возрасте у тебя диабет выявили, солнце? Много позже, тебе уже к 60 было. Но это выявили. А когда сахар начал скакать, кто же узнает то А в каком году электронные глюкометры изобретут, интересно?» В вашем голосе звучат интонации врача, шутливо замечает Туманов, подхватывая свой чемодан и входя в номер. Я и есть врач. Выпейте крепкий сладкий чай и ложитесь спать. Сашка разворачивается и побыстрее уходит в свой номер. А то мало ли, как инстинкты сработают. Вот так вы диабеты заработали. Тут вовремя не поели, там ночь не поспали, потом на море прилетели, молодым козликом поскакали девок снимать. Каких девок? Я, он, тьфу ты, вообще в номере спит. Один. «А чего, кстати, один? Где Зарина Аркадьевна?» «Так она же море не любила никогда. Солнце старит кожу, соленая вода ей не нравится, и вообще надо отдыхать за границей». «И что, вы ее просто оставили дома и полетели на море в отпуск?» «Да почему в отпуск? У меня поди пару дней между гастролями выдалось. А может, вообще на какой-нибудь летний фестиваль приехал?» «А что ты меня допрашиваешь? Его и спроси». «Ни за что». «Не понял». Да не собираюсь я с ним общаться. Звездень самовлюбленная, альфа-самец, блин, кадрит все, что движется. И вообще я домой хочу, к вменяемому Туманову. Вот я бы очень поспорил насчет того, какая версия вменяемый. А у меня никаких сомнений. Сашка раздраженно кидает окурок с балкона, ибо никаких намеков на пепельницу здесь нет. У нее все-таки номер с видом на море. Может предложить Туманову поменяться, раз для него это так важно? Сашке-то все равно море и море. Номер, кстати, отвратительный. Мебель обшарпанная, от кресла пахнет сыростью, постельное белье влажное и затхлое, в ванной комнате плесень по швам убогой болотно-зеленой плитки. Да, черноморочка не выглядит пределом мечтаний, хотя подается именно как таковой до сих пор. Зато на балконе приятно, столик есть, два стула, можно кофе пить, закатом любоваться. Сашка не закрыла балконную дверь и слышит подозрительный шорох в номере. Быстро заходит в комнату и видит двух теток, замерших в проходе. Тетки пялятся на Сашку и молчат. Сашка тоже молчит, и ее молчание получается весьма выразительным. «Воры? Что можно спереть в номере за гостиницы? Мокрый купальник? И почему их двое? Да еще женщины!» Сашка присматривается и вдруг понимает, что перед ней молодые барышни, намного моложе ее. Просто у них странный, слишком яркий макияж и еще более странные прически. У одной химическая завивка бело-желтых, явно крашенных волос, у второй вообще начес, напоминающий Мардж Симпсон. «Вот и кажутся они старше, чем есть на самом деле». Ладно, бог с ним, с внешним видом. Что они делают в Сашкином номере? Как открыли дверь, так понятно. Сашка ее не запирала, а цифровые замки и магнитные ключи еще никто не изобрел. Заблудились? С сарказмом интересуется Сашка. К ее удивлению, девушки синхронно кивают и начинают пятиться. «Простите, пожалуйста, мы дверью ошиблись. Нам, наверное, в соседнюю», сообщает та, что с завивкой. «Номера написаны на брелоках ваших ключей», замечает Сашка. «Да мы это, в гости зашли, мы тут не живем». «Марин, заткнись уже!» включается в беседу вторая. «Простите еще раз». Девушки вываливаются в коридор, захлопнув за собой дверь. Но Сашке становится интересно. Она почти уверена, куда именно направляются барышни, но хочет проверить догадку. приоткрывая дверь выглядывает в коридор. «Ну, разумеется». Барышни уже скребутся в номер Туманова. Тот, судя по всему, дверь закрыл на замок. Сашка прислушивается. «Заперся. Постучим?» «И что? А если не его номер?» «Да это точно его!» «Света, я же видела, как он куда-то сюда шел!» Куда-то сюда. Уже вломились в чужую комнату. Хорошо, баба милицию не вызвала. Баба сейчас с удовольствием вызовет милицию, громко сообщает Сашка, выходя в коридор. Чего вам от него надо? От кого? Тут же взвивается та, которая Света. От Туманова. Цветов не наблюдаю. Пластинок или афиш для автографов тоже. Цветы на концерте дарят, а на концерт еще попасть надо. Марина, да заткнись ты, наконец, шипит Света. А ты кто вообще, чтобы спрашивать? Тот, кто все ваши движения заранее видит. Сейчас вы устроите засаду под его дверью. Внутрь он вас, понятное дело, не пустит. Дождетесь, когда выйдет, и начнете признаваться в вечной любви. Надеясь на что? В Сашкином настоящем надеются на совместные селфи. В Сашкином детстве надеялись на автограф. А еще раньше? Вот по лицам Сашка бы не сказала, что перед ней ценительница бессмертного творчества. А, ну да, они же сказали, на концерт еще надо попасть. То есть девушки без билетов. Надеются на контрамарку от артиста. А в чем проблема купить билеты? Они же копейки стоили в советское время. Да понятно, кто она. Та самая про Прощелыга из Ростова, вдруг сообщает Марина. Помнишь, про нее рассказывали, что на все концерты ездит? Мелкая, страшная, на мужика похожая, и везде за ним таскается. Точно она. Поэтому и в гостинице живет. Видно ж по роже, что не местная. Как тебя там, наташ что ли? Нина, мрачно поправляет Сашка, догадавшись, о ком идет речь. И не из Ростова, а из Твери. Сашка уже не застала то поколение его поклонниц, они ушли в тень, то ли повзрослев, то ли разочаровавшись, когда Сашка еще и не думала о Туманове. Они не стали частью интернет-сообщества, не общались с юными подаванами, а только между собой с помощью обычных писем. Их еще можно было встретить на юбилейных концертах в Москве, но завязать с ними дружбу вряд ли бы получилось. Сашка и не стремилась никогда. Но о некой Нине, долго ездившей за Тумановым, была наслышана и поняла, за кого ее приняли. «И чего тебе тут надо, Нина из Твери?» Это наша территория, поняла? И что из того, что ваша Вы даже билет на концерт любимого артиста купить не смогли, преданные поклонницы. А теперь надеетесь на контрамарочку или сразу в штаны залезть? Сашенька, ты прям как Ламборджини. Разгон за три секунды. Ты чего взбесилась? Да затрахли, блядь, ваши. С чего это они мои? Они, может, общие, дежурные, так сказать, по этажу. Еще и хихикает. Саша, будешь продолжать в том же духе, они тебя побьют. Пусть попробуют. В этот момент дверь открывается, и на пороге появляется Туманов. Судя по помятому лицу и накинутой не незастегнутой рубашке, он действительно спал или хотя бы пытался. Что здесь происходит? О, ясно. И тут же пытается захлопнуть дверь. Узнал, видимо, барышень. Сашка даже слегка им завидует. Ее поколение Вселот Алексеевич так легко уже не запоминал. Приходилось очень постараться, чтобы он начал отличать тебя в толпе обычных зрителей. Но в последний момент Туманов замечает Сашку. «О, Сашенька, как удачно! А я хотел сам идти к вам, но боялся побеспокоить. Вы не зайдете на минутку?» Сашка в растерянности смотрит на него, на дверь, которую он держит приоткрытой сантиметров на 20 на Свету и Марину в немом изумлении, уставившихся на Сашку и, кажется, готовящих план убийства. «Вашу мать, Всеволод Алексеевич! В номер к чужому мужику, с которым знакомо пару часов? Да на глазах у фанаток? Нифига себе чужой мужик! Вот даже обидно, Сашенька!» Да ты его всю жизнь знаешь. На его песнях выросла, можно сказать. Угу. И постарела на них же. Это еще не повод по гостиничным номерам тереться. Однако времени на долгие споры нет. Барышни уже незаметно подвигаются ближе к приоткрытой двери. Сейчас штурмом брать будут, понимает Сашка и протискивается в номер Туманова. Тот с облегчением захлопывает за ней дверь и сразу поворачивает ключ в замке. Зашибись. Слава богу, выдыхает он. Популярность бывает такой утомительной. Вы понимаете, преследуют меня каждый раз, стоит мне приехать в прибрежный. Узнают, где я остановился, ждут у черного входа. Очень назойливые девушки. И что хотят? А шут их знает. Сначала блокнотики какие-то на подпись совали, потом просто караулить стали в глаза смотреть. Выходишь ты после концерта, они стоят и смотрят на тебя, как на торт в кондитерской. Разве что слюни не текут. Сашка мысленно хихикает. Все же фанклуб молодого Туманова жил веселее и в будущее смотрел с оптимизмом. Думали, как бы добраться до тортика и облизать крем с мускулистой груди, которая ненавязчиво мелькает перед Сашкиным взором. Рубашку он так и не застегнул. Да вы проходите, Саша, присаживайтесь. Хотите чаю? Я вожу с собой кипятильник. Гастрольная жизнь приучила, знаете ли. И даже есть московские конфеты. Тоже с собой возите? Кивает, радостно улыбаясь. Не заметил иронии. Так чего вы от меня хотели? Сашка предпочитает придерживаться официального тона. Квалифицированной медицинской помощи. Обаятельно улыбается Туманов, уже втыкая в розетку кипятильник и опуская его в граненый стакан с водой. Безумно болит голова. Даже уснуть не мог. И тут вспомнил, что в соседнем номере поселилась тетя-доктор. Сашка вздрагивает. Простите, девушка, конечно же девушка. Очаровательная девушка, которая наверняка не откажет усталому гастролеру в таблетке цитрамона. А цитрамон с собой возить не догадался, да? Только кипятильник и конфеты. Очень слабенький подкат, Сеулт Алексеевич. Учиться еще и учиться. Или наоборот Теперь особо и стараться не надо. Слава за него все делает. И вообще, когда у Туманова болит голова, он щурится на свет и старается не делать лишних движений. Так что симулируйте вы все, Волод, самым наглым образом. Понятия не имею, есть ли у меня с собой лекарства. Абсолютно честно признается Сашка. И даже если есть, они в номере. А у вас под дверью почетный караул. О, да. Туманов обреченно закатывает глаза. Но рано или поздно их заметит дежурная по этажу и прогонит. Хотя готов спорить, они снова появятся. Ладно, будем лечиться крепким чаем. Он заваривает чай прямо в стаканах, щедро добавляя сахар. Чинки кружатся, ложка стучит о стеклянные стенки. На столике появляются конфеты «Москвичка» в красных обертках. Сашка их никогда не любила. Вроде и не карамелька, и не настоящая шоколадная конфета. Не богу свечка, ни черту кочерга. Но ради приличия конфетку берет. Хм, а она внезапно вкуснее, чем Сашке помнится. Что гост животворящий делает? Туманов откидывается в кресле и трет надбровные дуги. Сашка присматривается к его движению, к усталым морщинкам возле глаз. Может, и не симулирует. Может быть, светобоязнь при сильных головных болях у него позже появилась. Кто же знает. Глупо сравнивать свое старенькое сокровище этого лося. Хотя лося, похоже, крутые гастрольные горки тоже укатали. Так и что делать будем? У дежурной по этажу должна быть аптечка. Еще массаж висков помогает. Сашка пару раз так ему мигрень выли... Стоп! Сашка внезапно вспоминает, кто еще и при каких обстоятельствах лечил туманову головную боль массажем висков. Тоня тоже вот так зашла к нему в комнату. Чайку попить. «Вы с концертами в Прибрежной?» задает Сашка первый пришедший в голову приличный вопрос, чтобы как-то разогнать все неприличные. «А? Что?» Он смотрит на нее отрешенно, с трудом фокусируясь, как будто уже успел забыть, что в номере гостья. «Саша, тебе не стыдно?» Он сам затраханный дальше некуда. «Очень он похож на человека, который кинется под первую попавшуюся юбку». Шорты, кстати. Вполне приличные, синие, и в кои-то веке можно порадоваться, что то избавилась от ситцевых платьев цветочек. Да нет, просто гостем на песенный фестиваль. Завтра нужно будет выйти на сцену, спеть пару песен и еще часа два проторчать за столом жюри. Скука смертная. Ну хотя бы повод выбраться к морю на несколько дней. Потом у меня снова гастроли. Донецк, Кузбасс. Так и шли бы на море, раз времени в обрез и все равно не спится. Неожиданно для самой себя, говорит Сашка. Что же в душном номере сидеть? Заодно и в аптеку можно зайти, с драмоном разжиться. На часах пять вечера. Самое то, чтобы на пляже поваляться, безопасности сгореть. Сашке нравится встречать закат на пляже, и со Всеволодом Алексеевичем они часто ходят на море по вечерам. А вы составите мне компанию, Саша? Вот задал бы он этот вопрос другим тоном, тоном уверенного альфа-самца, каким он разговаривал возле лифта, она бы отказала. Сказала бы что-то резкое, мол, не маленький, не утонет. Но сейчас в его вопросе она услышала знакомую интонацию. «Побудешь со мной, Сашенька?» Инстинкты сработали раньше, чем мозг. «Составлю». Из номера они выходят, как герои фильма про разведчиков и шпионов. Туманов приоткрывает дверь и осторожно выглядывает. Сашке очень хочется сказать за его спиной бу Но, честное слово, детский сад. «Ну, будут там сидеть две девчонки. Что они тебе сделают?» «Неприятно, кто спорит. Но ты или разгони их один раз, или не обращай внимания». Они беспрепятственно выходят из гостиницы, переходят дорогу и спускаются на пляж черноморочки. Сашка едва поспевает за непривычно быстро шагающим Тумановым. Куда так торопимся-то? На пляже Сашка спохватывается, что не взяла даже полотенце. Но Туманов достает из белокрасного красного пакета Мальбора целых два. Оба гостиничные со штампом черноморочки Ишь ты какой предусмотрительный. Смотри, как бы тебе горничная потом не оторвала чего-нибудь за такие фокусы. Насколько Сашка помнит, по правилам советских гостиниц полотенце из номеров выносить нельзя. Самое удивительное, что пакет туманов осторожно складывает в четверо и придавливает камушком, чтобы не улетел. Ее Всеволод Алексеевич даже внимания бы не обратил на такие мелочи. У него пакет через минуту бы оказался в море, с первым же порывом ветра. Да он бы и не додумался с пакетом на пляж идти. Он бы озаботился каким-нибудь модным аксессуаром, пляжной сумкой от Версачи, например. И тут до Сашки доходит, что в этом лохматом году пластиковый пакет Мальборо и есть модный аксессуар. Их же не дают в каждом магазине, упаковывая покупки – И советская промышленность пакеты с ковбоями не штампует. Пакет – это импорт, а значит, великая ценность, которую достают в какой-нибудь березке или привозят из-за границы. Да. За что люблю Черноморочку, так это за закрытые пляжи, – сообщает Туманов и начинает снимать рубашку. На обычном меня бы сейчас замучили. Ой, да конечно. Все ходят и каждого встречного мужика разглядывают. Не артист ли это Туманов? При том, что на нем кепка и темные очки. Нет, ну, если он встанет посреди пляжа и запоет, то, наверное, толпа соберется. Но чем больше раздевается туманов, тем меньше у Сашки желания язвить. Потому что он так непосредственно это делает. Нет, она, конечно, видела это тело молодым на нескольких фотографиях. И не то, чтобы ее тянуло к молодым телам просто по факту их существования. Но какая-то химия определенно происходит, потому что то, что Сашка видит, уже похоже на то, что привычно и любимо. Но крепче, сильнее, подтянутее. И знакомый золотой крестик висит на груди. Только цепочка тоньше и проще. А он тем временем и джинсы стягивает, не слишком изящно балансируя босыми ногами на горячих камнях. Всеволод Алексеевич умнее, он в кабинку уходит. В крайнем случае на лежак садится и сидя раздевается. Сашка старательно разглядывает камни возле своего полотенца. Делает вид, что ищет обточенные морем стеклышки в морской гальке. А то пылающие щеки ее выдадут. Потому что под джинсами у этой версии Туманова далеко не то, к чему она привыкла. Нет, оно все то же самое, конечно. Но опять же, подтянуте и... И вообще, начнем с трусов. Это не целомудренные шортики Всеволода Алексеевича, из которых ничего не вываливается, как не ныряй. И даже не плавки мечта Тарзанов, каких он щеголял в 90-е на тех записях, которые Сашка предпочла бы не видеть. На нем вообще труселя. Семейные, хлопковые. Он в них в воду полезет? Они же промокнут и... И оглянись, Сашенька. Посмотри, в чем купаются окружающие тебя мужчины. Мода такая была, а выбора особенного не было. Вот еще и на чужое хозяйство не засматривалась. Так ты и на родное глаза поднять боишься? Издеваетесь? Прикалываюсь. Давно не видел тебя такой смущенный. «Сашенька, вы не будете купаться?» – интересуется Туманов. «Я думал мы вместе сплаваем до буйков». «Да легко», – кивает Сашка. Он выжидающе на нее смотрит. «Что? А, ты ждешь ответного стриптиза, что ли? Да сейчас». «Я как местные», – небрежно сообщает Сашка и быстро встает. Скидывает только сандалии, выгружает из карманов на гальку ключ от номера, пропуск и сигареты. Делает несколько уверенных шагов по горячей гальке и с разбега ныряет. А что? Шорты синяя майка черная, из какой-то синтетики, ничего им не будет. Плавает она хорошо, но Туманов сильнее и стремительнее. Быстро ее догоняет и обгоняет, первым доплывает до буйка, цепляется за него рукой, отфыркивается. И Сашка понимает, что любуется им. Молодой, полной силы и энергии. Стоило подойти к морю, как Туманов сразу ожил. И про головную боль забыл, и про аптеку, и про усталость от гастролей. Нет, и ее Всеволод Алексеевич хорошо плавает. Но все равно разница очевидна. У этого в глазах жажда жизни. А у ее сокровища уже только мудрость. И чем больше это осознаешь, тем сильнее хочется зареветь. Сашка быстро ныряет и выплывает метров через пять. Волосы намочила, по лицу течет вода. Зато никто ничего не заметит. «Саша, вы не замерзли? Может быть, погреемся на берегу, а потом сплаваем еще раз? Мне кажется, вон та женщина несет трубочки со сгущенкой. Давайте съедим по трубочке». А вот сейчас она точно заревет. И не потому, что у кого-то пока очень острое зрение.